Том 11, глава 74. Божественный дракон. В данный момент Ван Дун прислонялся к дереву, а его бедра выполняли роль удобной подушки Юйхао. Теперь же, даже не дав Юйхао возможности высказаться, Ван Дун крепко обнял его и сказал «Юйхао, ты знаешь, что напугал меня до смерти. Я думал, что ты станешь одним из тех трупов». Пока он произносил эти слова, в его речи проскакивали всхлепывания. Сюй Санши, стоящий рядом с Бэйбеем, -Бэй, усмехнулся и сказал Смотри, их братские чувства действительно чересчур сильны. Губы Бэйбея дернулись, и он ответил: Они в любом случае будут намного сильнее, чем у такого хладнокровного парня, как ты. Сюс Санши тут же вспыхнул от гнева. Чушь, собачья! С чего ты взял, что я от природы хладнокровный? Я просто не хочу быть слишком сострадательным к другим! Дзань на нянь слегка нахмурила брови и сказала: Сколько вам лет, что вы все еще спорите, как дети? Услышав ее комментарий, Сюй Санши сразу начал вести себя манерно. Этот комментарий был гораздо более эффективным, чем принятие любого лекарства, которое ему давали. С праведным выражением лица он больше не беспокоил бэй Бэйбэ. Ейхао похлопал Вандуна по спине и сказал: Да, все в порядке, э, теперь-то точно все в порядке. «В конце концов, тот, кто выживет в великой катастрофе, обречен на вечную удачу». Ваньянь также подошел к ейхау и сказал, «Все хорошо, раз ты в порядке. Тебе лучше тоже лучше восстанавливать свои силы, затем мы сможем отправиться в путь и даже вернуться в казармы западной армии. После того, как мы немного отдохнем и проведем реорганизацию, мы сразу же направимся прямо в город звездных мастеров». Хоккайто не мог не спросить, «Учитель Ван, вы ведь не собираетесь действительно задействовать нас в этот раз, верно?» Этот вопрос больше всего волновал семерых учеников внешнего двора. Ван Дун напустил Юйхао, и они оба посмотрели на Ван Яня. Ван Янь горько улыбнулся и сказал. А, «Боюсь, что другого выбора-то и нет». Большой турнир духовных дуэлей передовых Академий Континента будет продолжаться в течение месяца, что довольно долго. Масятау, Дайяухену и Линлочень понадобится как минимум полмесяца, чтобы полностью восстановиться. Все, что мы можем сейчас сделать, это доверить вам, ребята, представлять Академию в бою». «Учитель Ван, а мы справимся?» – спросил Ейхау. Представление Академии Шрек в бою не было тем, что можно было воспринимать легкомысленно. Это означало, что они будут отстаивать честь Академии. Академия Шрек была известна как Академия номер один на континенте, потому что она воспитала множество людей, выдающегося таланта и мастерства. Где ей отображать эту силу? Великий турнир духовных дуэлей передовых Академий континента был лучшим местом для этого. Академия Шрек монополизировала положение чемпиона на протяжении уже бог знает скольки лет. Что касается других академий, они могли соперничать только за второе место. До появления Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны из Имперского Солнца и Луны не было противника, который мог бы конкурировать с Академией Шрек. Тем не менее, все это относилось к основным членам команды. С ними был командный офицер, такой как старейшина Сюань, а их противники были лишь королями духа. Тем не менее, кто бы мог подумать, что они понесут такие большие потери во время своей операции в этот раз? Как будто одной смерти было недостаточно, трое других были настолько тяжело ранены, что не могли даже участвовать в битве. Оставшиеся трое также получили серьезные травмы. В итоге все семь членов основной команды потеряли свою боевую силу. Первоначально команда состояла из двух императоров духа и пяти королей духа. Теперь же она состояла из четырех предков духа, одного старейшины духа и двух магистров духа. Разница в силе была огромной. Все это давление упало на семерых членов резерва из внешнего двора. Старшему было 15 лет, а младшему было всего 12. Можно было догадаться о том, что они испытывали в данный момент. Ваньянь был несколько в недоумении относительно того, как он должен реагировать на слова Юйхао. Он вздохнул и ответил. Ответственность за неудачу во время этой миссии лежит на моих плечах. Мне не удалось должным образом управлять командой, и когда мы вернемся в академию, я обязательно попрошу высших лиц школы прощения. Что касается великого турнира, вы, ребята, абсолютно не должны сдерживаться. Я считаю, что предварительные раунды не должны быть сложными с вашими способностями. Если старейшина Сюань успеет вовремя, Академия сможет отправить еще одну команду учеников внутреннего двора в качестве подкрепления до начала великого турнира. Я полагаю, что обладая скоростью полета старейшины Сюаня, он точно должен успеть вовремя. Вспомнив ужасающе быструю манеру полета старейшины Сюаня, все сразу же стали более расслабленными. Бэйбэй -бэй встал и, как и прежде, заговорил с улыбкой на лице. Учитель Ван прав, в конце концов мы просто резерв. Более того, в великом турнире духовных дуэлей передовых академий континента не используется система на вылет, а также старейшина Сюань уже изначально упоминал, что мы должны будем выйти на сцену, чтобы оттачивать свои способности и служить прикрытием для основных членов команды. Мы по-прежнему можем действовать в соответствии с этим планом. Независимо от результата, все получится, если мы постараемся. Кроме того, мы все еще можем обмануть наших противников. Я считаю, что подкрепление прибудет еще до того, как мы успеем провести несколько матчей. Наша Академия не так уж и далека от города звездных мастеров. Временной максимум, который понадобится Академии для отбора людей и их доставки, составляет от трех до пяти дней. Так что на самом деле нам нужно продержаться всего лишь несколько деньков. «Верно. К тому же мы не слабее этих остальных. Я слышал, что участники из многих участвующих академий обычно обладают силой мастеров духа с тремя, может быть, четырьмя духовными кольцами. Мы элитные студенты Академии Шрек. Чего нам бояться?» Главным силам, возможно, даже не понадобится делать свой ход, потому что у нас самих тоже будет достаточно сил, чтобы продвинуться и вырваться прямо в финал. Воскликнул Сюй Санши, наполненный боевым духом. Джанна-нянь закатила глаза на его слова и сказала. Такие развитые конечности и все еще такая пустая голова. Сяо-сяо, сидящая рядом с Джанна-нянь, не смогла сдержать смешок, увидев напыщенное выражение лица Сяо-санши. Намек на улыбку появился и на лице Ваньяня, он кивнул и ответил. «Бэй-бэй прав, мы должны сделать все возможное!» Пока он говорил, его взгляд подсознательно остановился на Мася Тао, и Лин Лачэни. Трое из них не произносили ни слова, Ваньянь вздохнул в своем сердце и подумал про себя. «Делай все возможное, и все будет идти по воле небес». Тем не менее, Юй Хао все еще имел подозрения в своем сердце, потому что он ясно помнил, что сказал старейшина Сюань перед уходом. «Репутация Академии теперь может лечь только на ваши плечи!» Он определенно не мог сказать это, не задумываясь. Более того, Юйхао также полагал, что его сообразительный старший брат не мог не заметить этих слов. Но тогда почему же сейчас он говорил именно так? Может ли быть для того, чтобы поддержать сердца каждого? С такими мыслями в голове ейхао естественно, не мог разоблачить своего старшего брата. Все, что он смог делать, это изо всех сил подыгрывать бэйбею -Бэй. Было нелегко поднять всеобщий моральный дух, так разве он мог сказать что-то против него? Только вань и три оставшихся ученика внутреннего двора, знали, что во внутреннем дворе было не так-то и много учеников. Было крайне мало учеников младше двадцати, которые были достаточно способными. Вдобавок ко всему, большинство учеников внутреннего двора выполняли миссии снаружи, как стражи Шрека. Таким образом, для Академии было практически невозможно собрать еще одну группу семи монстров Шрека из внутреннего двора. К сожалению, на тех, кто находился во внешнем дворе, не было особой надежды. Бэйбэй, Санши и Цзэннэннянь являлись самыми выдающимися учениками внешнего двора. Но даже если бы они смогли собрать еще несколько учеников с четырьмя духовными кольцами, действительно ли они были бы сильнее, чем Сяо-Сяо и Вандун? В результате они могли рассчитывать только на себя во время этого великого турнира духовных дуэлей передовых академий Континента. На следующий день в Академии Шрек. Старейшина Сюань сидел на лестничной платформе с лохматой прической, заливая алкоголь к себе в рот. За ним послышался звук шагов, и к нему подошел старик в белом. «Какова ситуация?» Старик, одетый в белое, с уважением встал позади старейшины Сюаня и сказал. «Ситуация уже стабилизировалась. Это трупный яд. К счастью, это всего лишь обычный вид яда, и вы доставили их вовремя». «Их жизни теперь в безопасности». Люди из-за дела духовных инструментов уже взглянули на ногу Чэнь Цзэфэня и пришли к выводу, что сделать ему протез не составит труда. Даже если его движения будут немного затронуты, это не должно сильно повлиять на его силу. Старейшина Сюань выдохнул с алкогольным перегаром и вздохнул. «Ах, это хорошо!» В этот момент кто-то вошел во двор. Этим человеком оказался декан отдела боевых духов Академии Шрек. Яньша уже. Старейшина Сюань, собрание павильона Бога моря, которое вы предложили провести, подготовлено. Вы пошли. Старейшина Сюань встал и вышел. Его силуэт явно казался несколько одиноким. Яньша уже последовал за старейшином Сюанем, вздыхая в своем сердце. Прошло много лет с тех пор, как собрание павильона Бога моря проводилось так часто. «Старейшина Сюань, это не ваша вина! Вы не должны слишком сильно винить себя!» посоветовал Яньша уже тихим голосом. Старейшина Сюань ничего не сказал и лишь покачал головой в ответ. «Павильон Бога моря». Все не сильно отличалось от предыдущего собрания павильона Бога моря, прошедшего здесь, но атмосфера, окружающая все это место, была несколько тяжелее, чем раньше. Старейшина Му, который сидел во главе стола, все так же лежал на своем кресле, а тени скрывали его внешность. Рядом с ним сидели старейшина Лини и старейшина Сюань. Четверо деканов и заместителей декана из отдела боевых духов и отдела духовных инструментов по-прежнему с уважением сидели по обоим концам стола. Прозвучал мягкий голос старейшины Му. «Сюань, дорогой, рассказывай, зачем ты предложил провести это собрание павильона Бога-моря?» Старейшина Сюань кивнул, медленно встал и начал говорить тихим голосом. «Все уже знают, что в этот раз произошло». Это не первый раз, когда проблема возникает из-за моего руководства. Как тот, кто руководил группой, я несу непомерную ответственность. Отныне я решил уйти в отставку со своего поста вице-командира стражей Шрека. Более того, я покидаю павильон бога моря и стану бездельником в академии. Когда старейшина Сюань заговорил, все в комнате были встревожены. Нужно было знать, что он занимал чрезвычайно высокий пост в академии, уступая только старейшине Му, лежащему на кресле. Он являлся старейшиной академии и обладал чрезвычайно высоким совершенствованием, почти ничем не отличающимся от такого, как у старейшины Му. Старейшина Му являлся командиром стражей Шрека, и у него был лишь один заместитель командира, это старейшина Сюань. В течение почти 50 лет Сюань возглавлял всех самых выдающихся учеников внутреннего двора, которые представляли Академию на великом турнире духовных дуэлей передовых Академий Континента. Для него, чтобы внезапно поднять тему его отставки от всех своих обязанностей, разве это могло не шокировать всех на собрании павильона? Яньша уже был настолько потрясен, что его лицо побледнело. «Старейшина Сюань, такое не может быть. Никто не может гарантировать, что что-то не пойдет не так. Кроме того, эта ответственность не может полностью лежать на ваших плечах. Небрежность со стороны Сяо и других также сыграла огромную роль в этом вопросе, наряду с необычайными способностями этого злого мастера духа». Ему в самом деле удалось развязать тотальную атаку, сравнимую с атакой святого духа. Это может только проиллюстрировать прямую взаимосвязь между разрушительной силой его умения и количеством трупов, которые он поднял. Старейшина Сюань, вы один из главных столпов Академии. Академия не может позволить себе потерять вас. Старейшина Сюань вздохнул и сказал. Яньша уже... «Больше ничего не говори. Ранее я уже хотел взять на себя ответственность за свою ошибку в великом лесу звездного духа и уйти в отставку. Но та девушка, Лесюань, упрямо опустилась передо мной на колени, и у меня не хватило духу ранить сердце этого ребенка, поэтому я и остался». «Однако на этот раз у нас один погибший и шесть тяжело раненых учеников. Если я буду оставаться рядом с ними, случится ли что-нибудь подобное снова, как считаете? Мой боевой дух подтверждает то, что я не подхожу на должность вице-капитана стражи Шрека. Я уже принял решение. От Яо Хаусюаня не осталось даже трупа, который я мог бы похоронить». Мне очень больно, уже только из-за этого факта, что они должны были предоставлять Академию, чтобы принять участие в турнире духовных дуэлей. Теперь, когда произошла такая большая ошибка, честь Академии, как Академии номер один на континенте, может быть разрушена. Ответственность за это могу взять только я». Декан отдела духовных инструментов Сян-Линер сказала. «Старейшина Сюань, пожалуйста, не сдавайтесь. Хотя ваш божественный бык Таоте требует, чтобы вы постоянно ели, это не влияет на ваши способности. Каждый может ясно увидеть вклад, который вы внесли в академию за эти годы. Нам всем грустно из-за смерти ученика внутреннего двора, но мы не можем перестать есть из-за из боязни подавиться». «Если вы уйдете, это станет самой большой потерей для Академии!» Старейшина Сюань горько покачал головой. «Если бы не тот факт, что на этот раз нам повезло, Юйхау тоже погиб бы там. Если бы не тот факт, что его духовный разряд совпал с ответной реакцией злого мастера духа, когда он был захвачен, надежда Академии была бы разрушена в моих руках». С такой ошибкой на руках разве я смогу оставаться в павильоне бога моря? Вы не должны пытаться убедить меня. Я уже принял решение. Семья Яохаусюня имеет относительно приличное влияние, поэтому я собираюсь отправиться в его клан и приложить все усилия, чтобы помочь развеять их печали. Все, я прощаюсь с вами сейчас. С этими словами он обернулся и пошел к двери. «Вернись назад!» Раздался спокойный, но внушительный голос с бесформенным давлением. Эти два слова были произнесены очень спокойно, но они заставили старейшину Сюаню, который начал уходить, принудительно остановиться. «Старейшиному, у меня действительно больше нет права, чтобы остаться здесь!» Старейшина Сюань повернулся спиной к остальным, его тело слегка уже дрожало. Я позволяю тебе вернуться. Ты меня не слышишь? Голос старейшины Му стал серьезным. Тело старейшины Сюаня задрожало. Сколько лет прошло с тех пор, как он в последний раз слышал, чтобы старейшина Му был серьезен во время разговора? Восемьдесят? Сто? Сто пятьдесят? Или сколько лет прошло? И хотя он крайне не хотел, он все же вернулся и сел на свое место. Даже другие люди подсознательно выпрямили спину, почувствовав гнев в голосе старейшины. Му. Все они молчали от страха, не осмеливаясь произнести ни единого слова. Среди всех сидящих в зале самыми старшими из старейшин были старейшина Сюань и старейшина Линь, однако даже они были немного младше старейшины. Му. Старейшина Му был последним учеником проучителя, учителя-учителя старейшины Сюаня, а также его самым младшим учеником. Другими словами, старейшина Му фактически являлся младшим дядей и учителем старейшины Сюаня. По возрасту старейшина Му был всего лишь на 10 лет старше старейшины Сюаня. Тем не менее, вклад, который он внес в академию, его сила сделали его истинной персоной номер один в академии Шрек. Старейшина который лежал на своем месте, медленно поднялся на ноги. Его внешность, наконец, можно было ясно увидеть. Старейшина обладал довольно обычной внешностью, а также он был не очень высокий. К тому же он давал такое ощущение, что одной ногой уже находится в могиле. Если бы Йойхао и вандун находились здесь, они бы точно были ошеломлены. Этим человеком, который смог заставить решительного старейшину Сюаню вернуться назад, лишь сделав тон чуть-чуть сердитым и вынудил затихнуть все верхние эшелоны Академии Шрек, на самом деле был старик, которого они всегда видели, лежачим перед их общежитием. Верно, он являлся старейшиной Му, который ранее потряс весь континент. Сейчас ему было более 250 лет, и он был известен как божественный дракон Муэнь. 200 лет назад его имя было известно на всем континенте, сейчас, вероятно, все уже забыли о нем. Многие считали, что самым сильным экспертом Академии Шрек является Таоте, боевой мастер Сюандзи, но на самом деле божественный дракон, старейшина Му, несомненно, являлся фигурой номер один в Академии. Кто бы мог подумать, что обычный старичок, похожий на охранника общежития, на самом деле является настоящей фигурой номер один в Академии Шрек. Старишеному оставался там каждый день, поскольку ему нравилось наблюдать за студентами внешнего двора и активностью, которую они из излучали. Только это помогало разбавить одиночество, которое он испытывал в своем сердце. Старейшин ему показал в своих нежных глазах редкий холодный взгляд и тихим голосом сказал. «Почему двухсотлетний мужчина, как ты, все еще столь же нетерпелив? Если бы все остальные покидали Академию после каждой ошибки, наша Академия Шрек уже давно бы закрылась». Ты действительно больше не подходишь для того, чтобы быть вице-капитаном стражей Шрека, так что оставайся в академии и помоги мне обучить нескольких учеников. Старейша Сиан сразу начал беспокоиться. наму, пожалуйста, отпустите меня. Мне очень больно, и я даже не знаю, как я смогу снова встретиться лицом к лицу с этими детьми. Если хочешь уйти, хорошо. Равнодушно сказал старейшиному. «Если у тебя есть какая-то возможность, то иди и найди себе жену и женись на ней. После этого передай свою родословную божественного быка Тауте. Если ты сможешь это сделать, я отпущу тебя. Если не сможешь, перестань болтать. Если ты продолжишь нести чушь, я накажу тебя от имени моего покойного старшего брата» я я другие старейшины которые участвовали в собрании павильона бога моря странно заулыбались услышав слова старейшины ему старейшина линь сидящая напротив вообще рассмеялась униженный старейшина сюань сказал линь ходит на чем ты смеешься старейшина линь не боялась его ни в малейшей степени она слегка улыбнулась и сказала Естественно, я задаюсь вопросом, будет ли у тебя хоть какой-нибудь шанс передать свою родословную? Другие старейшины тоже тут же рассмеялись в унисон. Четыре декана не смогли удержаться от смеха, а Сянь Ленэр даже закрыла лицо рукой. Старое лицо старейшины Сюаня сразу стало ярко-красным, а его унижение превратилось в гнев, когда он хлопнул по столу и закричал. Не смейтесь! «Не смейтесь!» Его крик звучал серьезно, но другие старейшины, сидевшие вокруг него, засмеялись еще громче, чем раньше. Даже старейшина Му проявил след улыбки на своем лице. «Хорошо!» Старейшина Му мягко похлопал рукой по столу, заставив замолчать других старейшин. Однако странные взгляды в их глазах ничуть не изменились. «С тех пор, как были созданы стражи...» «Каждый присоединившийся студент уже был готов пойти на жертву», – безразлично сказал старейшиному. «Эта ситуация была особенной. Мы не только столкнулись со злым мастером духа, а с таким, у которого была очень редкая способность контролировать трупы». Большое количество массовых убийств, которые он совершал с бандитами, были сделаны с целью получить побольше трупов, чтобы он мог совершенствоваться в методах, принадлежащих его злой секте. Тот факт, что мы смогли искоренить его, уже является хорошим делом. Я также чувствую сильную боль за жертвы Яухаусюаня, но мертвые уже мертвы». Тем не менее, наши стражи Шрека должны продолжать свою миссию. Твой божественный бык Тауте делает тебя прожорливым, но ты не ошибся, доверившись Сяутау и остальным. Эта трагедия может стать для нас еще одним напоминанием о необходимости быть осторожнее в будущем. Ты следовал за ними в этот раз, но что бы произошло, если бы ты этого не сделал? Вероятно, они понесли бы еще большие потери. Кроме того, будет ли старейшина всегда следовать за каждой миссией, которую предпринимают стражи? Тебе следует обучить еще большее количество более способных стражей, вместо того, чем винить себя. Линер, «Я здесь!» Сяй Линер поспешно встала и с уважением ответила. «Я собираюсь принять это решение сейчас», — тихо сказал старейшинаму. «После окончания этого собрания каждый человек внутреннего двора должен будет прийти к вам в отдел и получить комплект, состоящий из летательного духовного инструмента и защитного духовного инструмента, изготовленных по индивидуальному заказу. Любой, кто осмелится пойти против меня, покинет академию». Сян Линэр сразу же отобразила восхищенное выражение на своем лице. Да. Однако декан Яньша уже нахмурился. С самого начала отдел боевых духов и отдел духовных инструментов были противоборствующими сторонами, причем первые обладали абсолютным преимуществом. Ученики внутреннего двора отдела боевых духов наследовали также его гордость. Из-за этого они все решили не пользоваться духовными инструментами. Они верили, что это сохранит наследие Академии Шрек. Однако решение, принятое сегодня старейшиной Му, несомненно скажет отделу боевых духов, что им необходима помощь отдела духовных инструментов. «Учитель, разве вам не нужно серьезней подумать над этим?» Вопросительно спросил Яньша уже. Старейшина Му посмотрел на него и торжественно сказал. Хочешь подумать, пока не случится еще несколько смертей? Даже если бы этого не произошло, я бы организовал собрание в павильоне Богоморья, чтобы обсудить этот важный вопрос. Наше поколение продолжает развиваться, а духовные инструменты с самого начала являлись плодом человеческого прогресса. «Человек может быть силен, но взаимодействие с духовным инструментом может только улучшить его силу еще больше. Если ты продолжишь придерживаться своих старомодных принципов, тебе больше не нужно быть деканом. Я уже принял решение, внутреннему двору отдела боевых духов нужно будет покупать духовные инструменты у отдела духовных инструментов за собственные средства». И вам не разрешено задерживать свои платежи. Видя, что старейшина му злится, Яньша уже не осмелился опровергнуть его, несмотря на то, что внутренне был недоволен. Таким образом, он почтительно согласился. С другой стороны, на лице Синлинер сияла победоносная улыбка. В сложившейся ситуации зам декана Цай Мэр поспешно попыталась выступить посредником Яньша уже. Старейшиному, что мы будем делать с турниром духовных дуэлей передовых академий континента? Во внутреннем дворе сейчас всего около десяти учеников, и только двое из них могут принять в нем участие. Однако они относительно слабее. Должны ли мы взять ранее отстраненного ученика из-за дела духовных инструментов и отправить его вместе с этими двумя учениками? Старейшина Сюани уклюже повернулся и кивнул. «Если их повезу я, то мы сможем успеть вовремя!» Старейшина Му покачал головой. «Нет, нам не нужно больше помогать им. Давайте позволим им продемонстрировать свои способности!» «А?» Все присутствующие старейшины были поражены. Из них один старейшина выпалил. «Старейшина этот вопрос касается чести Академии!» Старейшиному тихо рассмеялся. «Честь Академии? Разве вы не чувствовали, что мы были связаны этой честью в течение последних нескольких лет? Потерять эту честь не страшно. Действительно, страшная вещь — это самодовольство. Некоторые люди уже считают, что отдел боевых духов не имеет себе равных под небесами. Настало время встряхнуть их». В течение последних 30 лет мы наблюдаем новые разработки в области духовных инструментов практически каждый день. Однако, что насчет развития нашего отдела духовных инструментов? Если мы сравним себя с империей Солнца и Луны, наше отстаивание не такое уж и маленькое. По мере развития человечества мы должны постоянно улучшать наш образ мышления. Даже если мы отправим дополнительную помощь, они точно будут лучше, чем эти дети. Яньша уже естественно понимал, что его учитель имел в виду в этот момент. Он не мог не опустить голову, и его старое лицо стало слегка красным. Если бы кто-то еще говорил о важности духовных инструментов, он мог бы не согласиться. Однако, говорящий человек был учителем, которого он уважал больше всего. Он не мог просто не обращать внимания на его слова. «Хотя наша официальная команда не может участвовать, вы не можете забывать, что наша предварительная команда в этот раз является самой сильной за всю историю нашей Академии. Поскольку небеса решили предоставить им некоторую раннюю практику, почему бы нам не помочь им добиться успеха? Еще рано говорить о поражении». И даже если мы проиграем, мы сможем использовать эту возможность, чтобы умерить семерых детей предварительной команды и превратить их в самое выдающееся поколение нашей Академии Шрек. В таком случае, даже если мы проиграем, это все равно будет стоить того. Позволим им действовать, как им будет угодно. Ленер. После окончания турнира отправь запрос в Имперскую Академию Духовной Инженерии Солнца и Луны от имени нашего отдела духовных инструментов и подай заявку на программу обмена студентами. Давайте отправим студентов нашего отдела духовных инструментов учиться в их империю». Сян Линер была ошеломлена. «Старейшина а они согласятся?» И даже если они согласятся, я, я боюсь, что наши ученики... Цель не в том, чтобы отправлять их туда учиться, сказал старейшина му со слабой улыбкой. Я хочу, чтобы они пошли туда для получения опыта. Я хочу, чтобы они посмотрели на Академию духовной инженерии номер один на континенте и увидели, как выглядят их духовные инструменты. Что касается Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны, то они точно согласятся. Они уже отправили запрос на обмен студентами с нашим отделом боевых духов. Поэтому скажи им, что если они согласятся сначала принять у себя наших студентов, то им будет разрешено отправлять сюда 10 своих студентов». «Да», — ответила Линер, — старейшин ему сказал. «Обсудите все тщательно. В течение пяти лет я хочу, чтобы отделы боевых духов и духовных инструментов подверглись частичному слиянию. Добавьте еженедельный курс по духовной инженерии для студентов отдела боевых духов. Даже если они не научатся изготавливать духовные инструменты, они должны знать, как их использовать». Шауже, Меер, Линер и Дуду, -Ду, вы должны помнить это. Появление духовных инструментов не может пройти мимо нас. Мы не можем предсказать, до какой степени они разовьются в будущем. Поэтому мы должны получить преимущество, пока все еще есть время. В нашей Академии Шрек никогда не было недостатка в талантах. И в будущем мастера духа будут сражаться, комбинируя своего боевого духа с духовными инструментами. Озадаченный Яньша уже спросил. «Учитель, а мы не слишком ли торопимся? Даже если духовные инструменты развиваются быстро, духовные инженеры не могут сравниться с мастерами духа, которые превзошли ранг святого духа». «Разве ты не пренебрегаешь корнем проблемы и концентрируешься только на деталях?» Холодно сказал старейшина Му. «В любом случае, ты ошибаешься. Не так давно я лично отправился в Империю Солнца и Луны, и то, что я там увидел, смогло поразить даже меня. Рост духовных инструментов в Империи Солнца и Луны уже превзошел ваше воображение». Я даже видел огромный духовный инструмент, для управления которым требовалось много людей, и этот духовный инструмент мог угрожать даже моей жизни. Нечто подобное может изменить ход всей войны. Все, что я сказал сегодня, было не просто так. Если вы продолжите придерживаться старого менталитета и откажетесь от изменений, Академия Шрек не сможет просуществовать долго». Ш «Что?» Яньша уже был ошеломлен. Он знал, насколько силен его учитель. Хотя он сам являлся могущественным титулованным боевым мастером, достигшим 95-го ранга, перед старейшиной ему он был лишь жалкой букашкой. И теперь его учитель сказал, что существует духовный инструмент, способный угрожать его жизни. Насколько мощным должен быть этот духовный инструмент? Если мы посмотрим на вещи с точки зрения Империи Солнца и Луны, по факту они не должны до сих пор оставаться в тени. Если начнется война, вы думаете, что наша Академия сможет запереться в башне из слоновой кости? С текущим положением вещей мы, вероятно, даже станем первой целью атаки Империи Солнца и Луны. Услышав эти слова, выражения старейшин стали торжественными. «Я давно уже не пренебрегал чем-либо», — старейшина Му сказал серьезным тоном. «Сейчас давайте проголосуем за то, что я предложил сегодня». После этого он первым поднял руку. Учитывая его положение как мастера павильона Бога моря, никто никогда не выступал против предложений старейшины Му в прошлом, не говоря уже о том, что его слова взволновали старейшин. Все проголосовали «за». Старейшина Му кивнул и сказал. «Академия должна поддерживать развитие духовных инструментов. Хуи ваш отдел получит немного больше финансирования». Старейшина Линь кивнула. Старейшина Му также сказал. «Этот Фан Юй из отдела духовных инструментов довольно хорош. Как насчет того, чтобы сделать его зам декана?» Еще раз все проголосовали «за». «Он будет отвечать за исследования и разработку духовных инструментов», сказал старейшина Му Сян Линер. «Ему не нужно никого учить, кроме двух своих преемников. Кроме того, он будет одним из руководителей учеников в программе по обмену студентов с Империи Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны». «Да...» Сяо Я сидела в общежитии и смотрела в окно. Ее красивое лицо было несколько бледным. Интересно, как поживают бэй, -бэй и другие? Старшая сестра Лэ Сюань сказала, что ученики внутреннего двора были серьезно ранены во время этой миссии. Один из них погиб в бою, а остальные шесть получили ранения. И я вот думаю, что даже если с бэй и другими все в порядке, я боюсь, что им придется участвовать в турнире». Даже малыш Юйхао, Вандун и Сяо-Сяо там, а я, в отличие от них, совершенно бесполезна. Даже если я являюсь главой секты Тан, у меня, похоже, нет светлого будущего. Прошел уже год с тех пор, как я преодолела узкое место, получив третье кольцо, и с тех пор моя духовная сила достигла лишь тридцать третьего ранга. Все труднее продвигаться вперед. «На данный момент даже этот Дайхуабинь со второго курса превзошел меня. Я уже на пятом курсе, и я начинаю задумываться, смогу ли я перейти на шестой курс. Прорваться до четвертого кольца кажется настолько трудным». Всегда яркая Сяоя говорила сама с собой. Ее красивое лицо было довольно мрачным прямо сейчас. «Отец, мать, вы оба помогли таким трагичным образом» и пока нет никого, кто мог бы реально помочь нам. Десять тысяч лет прошло, и все прошлые дружеские отношения начали ослабевать. В любом случае, Академия Шрек до сих пор помнит вклад предка Тансаня и предоставляет мне место, в котором я могу остаться. Но клан чистого неба. Я ходила искать их, но они сказали, что помогут голодающим, но не бедным. Падение секты Тан кажется просто неизбежным. Нет, я отказываюсь в это верить, я должна восстановить секту, и даже если мне придется заплатить большую цену, я не могу отступать. Слезы текли по нежным щекам Сяоя. В конце концов, она была всего лишь пятнадцатилетней девочкой, но у нее уже было так много обязанностей. Секта Тан завербовала Бэй-Бэя и Хао, сяо Вандуна и даже Хэкайта. Это дало секте Тан некоторую надежду, однако ее талант был худшим среди них, как она должна была возглавлять их в будущем. Вытирая слезы, сяуя встала и сжала свои нежные кулачки. «Я хочу стать сильнее! Я хочу стать сильнее! Я сделаю все, чтобы секта Тан снова стала великой! Отец! Мама!» Простите меня, я боюсь, что в вашей я придется отправиться в город Звездного Мастера. Относительно империи Звездного Мастера, город Звездного Мастера заслуживал того, чтобы его называли городом номер один. Это был политический, культурный и экономический центр империи Звездного Мастера. Он также имел название «непобедимая имперская столица». Городские стены города Звездного мастера достигали высоты в сотню метров, и их ширина также достигала невероятных 100 метров. Эти стены были сделаны из очень прочного камня. Площадь, которую он окруж... они окружали, превышала 1000 квадратных километров. Она превышала 50 километров в длину и ширину. Ядро города, так называемый внутренний город, очевидно, располагался в центре города Звездного мастера. Внутренний город имел длину 960 метров и ширину 750 метров, а внутренние городские стены вокруг него были примерно высотой 20 метров. Это был город в городе. Императорский дворец изначально был построен родословный герцога Белого Тигра и императорской семьей. Каждый раз, когда он перестраивался, он становился все масштабнее и величественней. Население города Звездного Мастера превышало примерно 8 миллионов человек и могло вмещать до 20 миллионов человек, если считать иностранцев. Однако даже такой большой город начал переполняться в последнее время. Число посетителей быстро увеличивалось за короткие полгода, и все гостиницы были уже заполнены. Именно поэтому должностным лицам пришлось взять в аренду резиденции нескольких простолюдинов и открыть их дома для посетителей. Количество войск внутри города также значительно увеличивалось из соображений безопасности. Была только одна причина такого огромного изменения – турнир духовных дуэлей передовых академий Континента, который проводился каждые пять лет. И вот сейчас очередной турнир должен был проходить в городе звездных мастеров. На континенте было четыре великих империи, и столицы различных империй по очереди принимали турнир. Поэтому городу звездных мастеров придется подождать еще двадцать лет, чтобы снова провести его у себя. Как мог такой грандиозный случай не привлечь всех жителей империи звездных мастеров? Турнир должен будет проходить на площади звездных мастеров, расположенной в центре города. Площадь была очень большой и могла вместить много зрителей. В городе было 30 тысяч солдат, которым поручено следить за порядком, и 10 тысяч из них были размещены на площади. Недалеко от восточной стороны, площади звездных мастеров, находилась большая семиэтажная гостиница. Это был императорский звездный гранд-отель, и он принадлежал императорской семье. В настоящее время он использовался для того, чтобы разместить различных высокоранговых мастеров духа и духовных инженеров из других стран, прибывших для принятия участия в турнире. Из-за того, что они были действующими чемпионами из Академии номер 1 на континенте, члены Академии Шрек находились в самой роскошной комнате на самом высоком этаже. У каждого была своя спальня, и, кроме того, у них также была комната для собраний, которую они могли использовать по своему усмотрению. В это время десять членов команды и ведущих учитель Ван Янь находились в центре зала собраний, обсуждая все перед началом матча. Они только вчера прибыли в город звездных мастеров. Они опоздали по сравнению с другими академиями, участвующими в турнире. Однако, по всеобщему мнению, это просто было проявление высокомерного поведения Академии Шрек, которая являлась действующим чемпионом и Академии номер один на континенте. Ваньянь сидел на почетном месте. Слева от него располагались Мася Тао, да Яухен и Лин Лачень. У всех троих был бледный цвет лица. Их внутренние органы все еще были повреждены, даже если они получили медицинскую помощь и пытались самостоятельно восстановить свои силы, они с большой спешкой бросились сюда с помощью летательных духовных инструментов. Это сильно сказалось на них и фактически ухудшило состояние их трав. В итоге им потребуется больше времени на восстановление, чем оценивалось ранее. Учитывая сложившуюся ситуацию, было бы странным, если бы у Ваньяня был хороший цвет лица. Регистрация закончится сегодня. Ваньянь уже обсуждал вопросы с организаторами турнира и записал текущих студентов, но подкрепления из академии все еще не было видно. Соревнование начнется завтра, и на данный момент они могут рассчитывать только на себя. Ванянь попытался успокоиться и, слегка улыбнувшись, сказал – Вы вчера хорошо отдохнули, не так ли? Гостеприимство Империи и Звездных Мастеров довольно неплохое. Бэйбэй, -бэй, который сидел первым справа, сказал: Мы хорошо отдохнули, однако, сегодня последний день регистрации о подкреплении из Академии, где где оно? Ванянь махнул рукой и сказал: Не волнуйся, я уже получил письмо из Академии! Требуется некоторое время, чтобы собрать студентов, которые были в отъезде. Более того, у нашей Академии есть определенные привилегии, поэтому пока что именно мы должны бороться за славу Академии Шрек. Мне действительно интересно, как далеко сможет пройти наша предварительная команда. Том 11, глава 76. «Я из Академии Шрек и секты Тан. У них немного затряслись руки, когда они услышали, что их зовут. Когда Бэйбей поднял голову, ленивая улыбка, которая обычно присутствовала на его лице, вдруг исчезла. Уверенная решимость теперь наполняла его лицо, когда он с широкими шагами пошел к сцене. Хакайта последовал сразу за Бейбеем, а Сюй Сан-ши, цзана сяо Сяосяо, Юйхао и Вандун последовали за ними. Верно. В данный момент они в миром представляли Академию Шрек. В данный момент они являлись текущим поколением семи монстров Шрека. Гала их предков, казалось, окутывала их тела наряду с ореолом секты Тан. Сияние Академии Шрек и секты Тан, казалось, зажглось в них одновременно, и когда это произошло, их эмоции достигли беспрецедентного уровня волнения. Их дыхание стало несколько прерывистым, находясь среди охватывающих их приветствий, а их лица покраснели. Их духовная сила также начала быстро циркулировать по всему телу из-за их волнений. В результате все они даже чувствовали, словно у них было неограниченное количество энергии. Наконец, они приблизились к высокой сцене, на которой будут сражаться. Однако, когда они это сделали, Бэй-Бэй не стал спешить выходить на нее. Вместо этого он повернулся к своим спутникам и тихим голосом сказал, Мы не можем просто так выиграть этот матч. Мы должны сделать это в подавляющей манере. Мы должны показать славу, которая принадлежит Академии Шрек. Йейхао, мы будем полагаться на тебя. Йейхао решительно кивнул. Он, естественно, понимал, на что намекал его старший брат. Только после того, как он увидел это, бэй, -бэй обернулся и широкими шагами направился на высокую сцену перед ним. По семь членов из обеих команд собрались по краям сцены и осматривали друг друга. Когда студенты из передовой духовной академии Тянлин увидели, что Академия Шрек действительно отправила такой молодой состав, они были невольно ошеломлены. Академия Шрек послала свою предварительную команду, но... Э, но «Ничего не понимая, это же бой на выбывание, разве они не боятся, что проиграют?» Подобный вопрос возник и в умах всех зрителей, в том числе и среди участвующих академий. Даже Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны была ошеломлена. В этот момент даже Сяо Хунчейн сомневался в своем собственном суждении. Разве Академия Шрек не была слишком высокомерной? Независимо от того, насколько они сильны, смогут ли они победить команду мастеров духа, которым было почти по 20 лет, своей командой, средний возраст которой составлял 15? той командой, которая даже содержала несколько членов, которые выглядели на одиннадцать или 12 лет. Если они проиграют, второго шанса-то не будет. У императора звездного мастера также было ошеломленное выражение лица. Он с сомнением спросил. Что делает Академия Шрек? Почему они не посылают свои основные силы? Почему сын Дайхау не выходит на сцену? Однако соревнование было соревнованием. Независимо от того, насколько сильно все сомневались, соревнование все равно продолжалось. Судья, назначенный империей звездных мастеров, уже занял свою позицию. Он жестом предложил обеим странам выйти вперед. Семь студентов из обоих команд собрались в центре арены. Чем ближе они подходили друг к другу, тем лучше семь монстров Шрека могли видеть неприглядные выражения лиц своих противников. Бесчисленные годы истории до них уже доказали. Это результат встречи с Академией Шрек в первом туре был очевиден. Но с другой стороны, студенты передовой Духовной Академии Тянлин сильно заинтересовались Юйхао, Вандуном и Сяо-Сяо по мере их приближения к ним. Кроме того, бэй, бэй и остальные явно также были очень молоды. Это, несомненно, была их предварительная команда. Более того, это была предварительная команда, средний возраст который был ниже 15. Конечно, Академия Шрек полностью заслуживала свое прозвище Академия Монстров, но что они пытались сделать? «Первое состязание турнира на вылет — это командный бой!» Реферит торжественно продолжил. «Обе стороны могут использовать подавляющее большинство своих духовных инструментов во время боя. Однако, если одна сторона признает поражение в ходе боя, другая сторона не может продолжить атаку. Духовные инженеры не могут использовать стационарные духовные инструменты, которые обладают высокой убойной мощью. Вы понимаете?» «Понимаем». Бэйбэй -бэй спокойно взял инициативу, чтобы ответить. Лидером команды передовой Духовной Академии Тянлин был стройный юноша, которому было около 20. Среди семерых противников выражение его лица было самым спокойным, он ответил таким же образом после бэй, -Бэй. Хотя они сражались лишь против предварительной команды Академии Шрек, все было так, как и сказала Масяо Репутация Шрек сама по себе являлась мощным оружием. Когда они посмотрели на угрожающие взгляды семерки Юйхао, студенты из передовой духовной академии Тянлин почувствовали себя еще слабее. Рефери крикнул. «Хорошо, обе стороны, вернитесь в свои углы. Как только я дам команду, битва начнется. До того, как я объявлю о начале этого матча, вам не разрешается высвобождать какие-либо боевые духи. В противном случае вы будете наказаны!» Обе стороны начали медленно увеличивать расстояние между ними. Когда они отступили, Ейхау обернулся и прошептал. «Позже все встают согласно моей расстановке, после чего сражайтесь, следуя моему духовному обнаружению». Ейхау не был уверен в командовании членами официальной команды, однако он был тесно связан с большой частью предварительной команды. Лидер группы, Бэй-Бэй, являлся его старшим братом, второй по старшинству среди всех – это Хэ также является его старшим братом. Не было необходимости даже упоминать Ван Дуна и Сяо-Сяо. За последние несколько дней он сблизился с Сюй Сан -ши и Цзан На Нянь, но, что более важно, его духовное обнаружение убедило их всех. С другой стороны, империя Тянлин принимала максимально оборонительное построение. Вскоре обе стороны подошли к краям арены. Рефери, стоящий в центре арены, медленно поднял правую руку. В этот момент площадь, заполненная несколькими сотнями тысяч человек, мгновенно затихла. Каждый зритель смотрел на просторную арену с широко раскрытыми глазами. Это был первый раунд турнира, а также первый матч на выбывание. Более того, в этом матче принимала участие Академия номер один на континенте. Участники Академии Шрек были очень молоды, но они по-прежнему несли славу Шрека с собой. Все они хотели посмотреть, на что те были способны. Когда рефери поднял руку, обе стороны сразу заняли свои позиции. В то же время 108 мастеров духа из империи звездных мастеров прижали руки к металлическим колоннам перед ними. 108 металлических столбов зажглись одновременно, заставляя лучи белого света подняться в небо. Затем они прорезали дуги в воздухе, собираясь вместе в 20 метрах над ареной. Когда 108 лучей света собрались воедино, белый луч света обрушился вниз, покрывая всю арену. Защитный барьер был установлен, что означало, что турнир духовных дуэлей передовых академий Континента собирался начаться прямо сейчас. На стороне передовой Духовной Академии Тянлин семь человек быстро выстроились в традиционное боевое построение. Три мастера духа стояли на самой передней линии построения, и тот факт, что они принадлежали к системам либо атаки, либо защиты, можно было определить уже с первого взгляда. Два мастера духа, которые стояли немного позади них, должны быть мастерами духа системы ловкости. Оставшиеся два мастера духа выстроились в колонну, один спереди, а другой сзади и в соответствии с традиционной расстановкой было ясно, что они принадлежали соответственно к системе контроля и системе поддержки. Это являлось лучшим построением из семи человек, которое было разработано в ходе бесчисленных сражений. Если бы они специализировались на нападении, то три передних человека были бы нападающими системами атаки. Если бы они специализировались на обороне и стабильности, то спереди тех был бы один или даже два мастера духа системы защиты. Традиционное построение, подобное этому, называлось построением 3-2-1-1. Однако в данный момент не так много людей смотрело на команду передовой Духовной Академии Тянлин. Практически все были сосредоточены на участниках Шрека. Кроме того, они невольно воскликнули от удивления, увидев сцену перед ними. Самые громкие восклики на самом деле пришли от более чем 100 передовых академий, которые участвовали в турнире. Это было потому, что Академия Шрек образовала построение которое они просто были не способны понять. Йхау стоял у самого фронта построения, и его все еще детское лицо в данный момент было наполнено высокомерием. С другой стороны, шесть человек позади него поддерживали V-образную форму, создавая вид, словно звезды окружают Луну, в результате чего он стал самым выделяющимся среди всех. Как это построение вообще называлось? Передовые академии, которые могли участвовать в этом турнире, имели определенную репутацию на континенте. Каждая из них проводила исследования в отношении боевой стратегии для мастера духа, но ни одна академия никогда не создавала такого построения. Подобное построение выглядело так, словно остальные шестеро присутствовали там лишь для того, чтобы поддержать Юйхао, будто они позволяли ему идти вперед и сражаться самостоятельно. Это была непостижимая сцена. После отправки своей предварительной команды Академия Шрек преподнесла всем очередной сюрприз. Даже рефери был несколько ошеломлен. Тот факт, что он мог стать судьей турнира, демонстрировал, что он естественно являлся высокоранговым мастером духа, специально избранным империей звездных мастеров. Принимающей стороной каждого отдельного турнира являлась империя, и это было время, когда различные империи могли проявить свои силы перед выдающимися элитами из разных академий. Естественно, они будут делать все, что в их силах. Тем не менее, даже этот рефери никогда раньше не видел подобного построения в командном сражении. Он даже забыл опустить правую руку, которую поднял ранее. «Судья, мы можем начинать прямо сейчас». — сказал Йойхао, судье крайне невозмутимо. Он был молод, и даже его голос еще не сломался. Таким образом, его детский голос был несколько резким. Тем не менее, теперь он просто был в центре внимания всей толпы после того, как встал спереди. Только тогда рефери пришел в себя. Он опустил правую руку, затем закричал «Начали!» Независимо от того, какое формирование они использовали, все, что ему нужно было сделать, это убедиться в том, что матч пройдет гладко. После крика судьи обе стороны одновременно высвободили свои боевые духи. Семерку из передовой духовной академии Тянлин определенно нельзя было назвать слабой. Их духовные кольца состояли в основном из желтых и пурпурных колец, сверкающих ослепительным светом. У пятерых было по четыре духовных кольца, а у двух оставшихся было по три. Четыре духовных кольца юноши, который руководил группой сверкали очень ярко. Очевидно, он уже достиг довольно поздних рангов уровня предка духа. Достижение подобного ранга к 20 годам считалось довольно приличным. Однако... В данный момент никто не собирался обращать внимание на состояние передовой Духовной Академии Тянлин. Все зрители были сосредоточены на стороне Академии Шрек. Точнее, все они были сосредоточены на Юйхао, который широкими шагами двигался вперед. Именно в этот момент на высокой арене появилась неописуемая и все же ужасающая аура. В этот момент кровавый свет осветил всю турнирную арену. Наполненный леденящей, жестокой, убийственной, безумной и другими ужасающими аурами, он внезапно вырвался наружу. Одно, два, три, четыре, пять, шесть! От ног похожего на тринадцатилетнего маленького Юйхау поднялось целых шесть кроваво-красных духовных колец. Красный, что он представлял? Он представлял вершину духовных колец, ужасающий уровень силы. Он представлял собой сто тысячелетнее духовное кольцо. Шесть сто тысячелетних духовных колец, одновременно появившиеся у одного человека, были чем-то, что обычные люди никогда не посмели бы себе представить. Крики удивления и паники прозвучали изо рта нескольких сотен тысяч человек, словно бушующая волна. Волна, разрывающая барабанные перепонки, вызванная действиями какого-то маленького Юйхау, была просто слишком сильной. Даже сам император империи звездных мастеров, а также его императрица и чиновники одновременно поднялись на ноги из-за шока. Первая мысль, которая возникла у них в главах, заключалась в том, что «это невозможно!» Совершенно невозможно, чтобы подобная ситуация, когда мастер духа был полностью заполнен сто тысячелетними духовными кольцами, когда-либо произошла, не говоря уже об этом, маленьком ребенке. Тем не менее, его аура, его сто тысячелетних духовных колец все же была такой ужасающей и настолько реальной. Кроме того, Академия Шрек уже являлась существованием, похожим на легенду в сердцах многих из них. Одно из шести кровавых колец внезапно зажглось, и семеро студентов передовой духовной академии Тянлин практически одновременно испустили приглушенный стон. Внезапное появление шести сто тысячелетних духовных колец поразило даже зрителей под сценой, не говоря уже об изначально нервничающих учениках передовой духовной академии Тянлин, которые находились в непосредственной близости на самой этой сцене. В тот самый момент, когда они почувствовали эту совершенно ужасающую ауру, практически все они поспешно отступили, в результате чего они все сгруппировались вместе, однако в тот самый момент появилось таинственное духовное вмешательство Юйхао. Студенты передовой Духовной Академии Тянлин уже изначально были напряжены, в сочетании с визуальной стимуляцией, вызванной духовными кольцами Юйхао, их умы находились слишком на тонкой грани от коллапса. Получив еще одну крошечную стимуляцию, они были словно наспуганные птички. Их реакция на его духовное вмешательство была намного сильнее, чем он предполагал. Взгляды ужаса одновременно появлялись в их глазах, а их тела были напрямую заморожены его духовным вмешательством. В тот самый момент за ослепительно ярким Юйхао появилась огромная пара голубовато-золотых крыльев. Синий и золотой цвета идеально сплелись друг с другом, выпустив красивую золотую вспышку. В мгновение ока это стало центром внимания всей арены. Два образа мгновенно слились воедино, и духовные кольца цвета крови мгновенно исчезли. Им на замену пришел огромный вертикальный золотой разрез. Блестящие лучи света синего, фиолетового и золотых цветов покрыли половину арены в мгновение ока. Луч света поразили семерку учеников передовой духовной академии Тянлин, которые были идеально сгруппированы вместе. Мгновенное чувство паники появилось в сердцах каждого человека, который увидел этот золотой вертикальный глаз. Сразу после этого арена, казалось, раскололась пополам этим ослепительным лучом света. Этот луч света был приблизительно 70 метров в длину и 3 метра в ширину. После извержения наружу три разноцветных ореола света медленно поднялись в воздух. Ни один из семи участников передовой духовной академии Тянлин не смог увернуться от этого. Когда трехцветная вспышка наконец исчезла, на арене осталась длинная золотая дорога в два фута глубиной, мерцающая великолепным золотым светом. Из семерых участников передовой духовной академии Тянлин два трехкольцевых мастера духа сразу же упали на землю. Различные защитные духовные инструменты, которые они носили с собой, взорвались, в результате чего вспыхнула серия огней. Тела остальных пяти были полностью окрашены золотым цветом, который превращал их в золотые статуи. Духовные кольца полностью исчезли, а их боевые духи были запечатаны. Золотой глаз исчез, в результате чего шесть ослепительных кровавых духовных колец вновь появились. Не только это. Но ну и рядом с Юйхао появился еще один человек. Это был юноша, который расправил ослепительные крылья сияющей богини-бабочек. Он выглядел даже моложе Юйхао, но два желтых, два фиолетовых и два черных духовных кольца мерцали вокруг его тела. Шесть ослепительных духовных колец окружали его тело. Юйхао сложил руки за спиной. Его глаза наполнились высокомерным взглядом. Он равнодушно посмотрел на ошеломленного судью и сказал: Этот матч окончен. А-а-а? Только тогда Рефери среагировал на сцену перед ним. Студенты передовой духовной академии Тянлин уже схватили двух упавших мастеров духа с тремя кольцами, прежде чем спрыгнуть с арены. Следы золотого цвета еще оставались на их телах, и когда они спрыгнули со сцены, 108 мастеров духа, которые отвечали за защиту арены, прекратили использовать свою духовную силу. Понятно, что матч уже закончился. Площадь, заполненная несколькими сотнями тысяч зрителей, включая императорскую семью империи звездных мастеров, ее гражданских и военных офицеров, а также более ста передовых академий духовных мастеров и духовных инжене инженеров, в этот момент были совершенно безмолвными. Люди, которые ранее несколько сомневались в отношении предварительной команды, которую отправила Академия Шрек, теперь широко раскрытыми глазами уставились на глубокий золотой овраг, который теперь находился на полу арен. Они почти не могли дышать и даже глотать слюну, для них это было просто трудной задачей. Практически все внутренне кричали фразу «Это невозможно! Это невозможно!» при виде таких-то сто духовных колец. Однако, теперь это слово «невозможно» содержало сомнение, удивление и ужасающее истерическое возбуждение. «Шрек. Это был Шрек, номер один на континенте. Абсолютно неповторимый Шрек». ейхау медленно обернулся на юг и посмотрел на зрителей, стоящих на площади звездных мастеров. Он крикнул торжественным голосом. «Запомните! Я из Академии Шрек и секты Титан". При этом шесть леденящих кровавых духовных колец, которые затрудняли дыхание, мгновенно исчезли. Он медленно спустился со сцены, возвращаясь к месту Академии Шрек вместе с остальными семи монстров. Он даже не дождался, когда судья объявит результаты битвы. Высокомерие, которым он обладал, снова ошеломило всю арену. Он пришел из Академии Шрек, он пришел из секты Тан. В этот момент самым эмоциональным человеком, стоящим за Юйхао, был Бэй-Бэй. Он силой подавил слезы, которые собирались закапать из его глаз, и подумал про себя. «Сяо Я, как хорошо было бы, если бы ты была сегодня здесь, чтобы быть свидетелем этой невероятной сцены! Верно, мы не только из Шрека, мы также принадлежим и к секте Тан!» Ваньян взял на себя инициативу подойти к Юйхао. Когда он шел вперед, их глаза, похоже на мгновение, пересеклись. Ваньян использовал, казалось бы, обвинительный тон, чтобы сказать ему «Ты был слишком злобен». Ейха уже что-то понял из взгляда Ваньян. Он холодно ответил «Я уже проявил к ним некоторую милость, лишь временно запечатав их боевых духов. Если бы их люди не смогли спасти их вовремя, они бы не спустились с этой сцены живыми». Его голос был очень громким, позволяя Императорской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны и другим академиям позади нее услышать его слова. В этот момент Мася Тао, Дай Яухен и Лин Лачень были ошеломлены. «Они никогда не думали, что этот матч закончится таким драматическим образом!» Хотя они смогли определить, что «семерка» Йойхао сможет победить уже в тот момент, когда их противники высвободили своих боевых духов, они никак не ожидали, что предварительная команда победит именно таким образом. Ваньяни и шли бок о бок. Первый коснулся левой руки Йойхао, казалось бы, случайно, и его взгляд слегка замерцал. «Хочешь остаться и посмотреть другие матчи?» Йойхао продолжил выглядеть безразлично и холодно сказал – «На что тут смотреть? Здесь есть что-нибудь, что стоит просмотра. Вернемся назад». С этими словами он пошел прямо к выходу. Когда он проходил мимо представителей команд из различных академий, Юйхао бросил на них взгляд, казалось бы, непреднамеренно. Неожиданно никто не осмеливался встретиться с ним взглядом. «Нынешний Юйхао был похож на короля, осматривающего своих подданных». Все остальные из Академии Шрек последовали за ним, и все они также ушли после того, как закончился первый матч. Они даже не поприветствовали имперскую семью Империи Звездных Мастеров. «Кто этот человек? Почему я никогда не слышал его ра имени раньше? Иди выясни! Иди выясни, как его зовут и сделай это любой ценой!» Взгляд Императора Звездных Мастеров следовал за Юйхао до самого конца. Немедленный уход Академии Шрек после окончания битвы заставил весь турнир остановиться примерно на несколько секунд, и их уход привлек взгляды всех присутствующих. В каждой паре глаз на площади постепенно появлялся пылкий взгляд. «Правильно, это Шрек! Это Академия номер один под небесами, существование которой сродни богам в их глазах! Это сила Академии Шрек!» Один из ее студентов даже обладает сто тысячлетними духовными кольцами, выглядящий на 13, может быть, 14 лет юноша. Он является истинным лидером Академии Шрек в этом турнире. Самым ошеломлительным из всех оставались представители Императорской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. В данный момент на лицах у каждого из них находились непонятные выражения. Даже у чрезвычайно высокомерного Сяо Хунченя было пепельное выражение лица, пока он крепко сжимал кулаки. Голос непрерывно звучал в его голове. — Как? Как это могло произойти? Как это могло произойти? Как мог появиться человек даже более талантливый, чем я? Нет! Нет! Это, не... это невозможно! Абсолютно невозможно! Он подделка! Подделка! Подделка! Подделка! Он и в самом деле был подделкой. Йейхао сохранял хладнокровие, пока вел учеников Академии Шрек обратно в имперский звездный гранд-отель. И до тех пор, пока не открыл свою дверь. Постояв в своей комнате несколько секунд, выражение его лица резко изменилось. Без каких-либо предварительных признаков его тело обмякло, и он упал прямо на пол. Это был не только он. Ван Дун, который находился позади него, сделал то же самое, так что оба упали вместе. К счастью, Ваньянь уже подготовился к этому. По одному, каждой рукой, он поймал их за руки. Цзаннаньян и Сюйсанши помогли поддержать Вандуна, а Ваньянь обнял Юйхао и осторожно усадил его на диван. Прежний монархоподобный Юйхао теперь был бледен как ребенок, он уже погрузился в глубокий сон. Почему Ван Янь спросил, хочет ли он продолжать наблюдать? Когда он коснулся руки Юйхао ранее, он заметил, что рука последнего была холодной и дрожала. Он понял, что тот определенно находился в крайне ослабленном состоянии. Разумеется, Юйхао сразу же согласился вернуться в отель в тот момент, когда Ваньянь спросил его мнение. Полагаясь на свою крепкую силу воли, он прошел весь путь до гостиницы, а затем рухнул вниз. Ваньянь посмотрел на Бэйбэя и спросил, «Ребята, как вы спланировали все это?» Верно. Как они все это спланировали? Этот вопрос также занимал умы Мася Тао, Дайя и Лин Ло Чэнь. Они уже видели силу навыка слияния Юйхао и Вандуна, но их совершенствование все же являлось чрезвычайно ограниченным. Это было просто невероятно, что их атака оказалась успешной против элиты передовой Духовной Академии Тянлин, и они пролили первую кровь. Однако, разве это не было слишком опасным? «Могут ли их следующие противники быть повержены так же просто?» Бэйбэй -бэй пристально посмотрел на потерявшего сознание Юйхао, который сейчас лежал на диване, и сказал «Наш младший брат действительно талантливый. В тот момент наш настрой уже изменился. Когда мы купались в славе Академии Шрек, все наши тревоги покинули нас, и в нас осталось лишь волнение». Я сказал ему, что первым бою под его командованием наша цель была не просто победить, а победить подавляющим образом. Чтобы добиться этого, наш младший брат дал ряд указаний и добился результата, который превзошел все наши ожидания. Даже Юйхао, должно быть, не ожидал, что наши противники окажутся настолько жалкими. Основной причиной их поражения был страх». Старшая сестра Ма была права, самое сильное оружие нашей Академии Шрека – это ее репутация. Согласно первоначальному плану Йойхао, у всех нас была своя роль. Он должен был начать с использования навыка имитации, чтобы напугать наших противников, а затем нанести по ним удар навыкам слияния. Как только их боевые духи были бы запечатаны, остальные из нас должны были ворваться и немедленно завершить битву своими сильнейшими духовными навыками. но Кто бы мог подумать, что эти студенты из передовой духовной академии Тянлин окажутся такими трусами? Когда Юйхао использовал свой навык имитации для симуляции шести сто тысячелетних духовных колец, они были уже так напуганы, что даже забыли, как уклоняться. Получив удар навыком слияния Юйхао и Вандуна, они неожиданно спрыгнули с платформы, что непосредственно дало нам победу. Я думаю, что они не смогли использовать даже 10% своей реальной силы и не будет преувеличением сказать, что они вообще не сражались. Первый матч турнира оказался такой легкой победой. Ваньянь был слегка смущен, неужели все так просто, как объяснил бай -Бэй? Он обладал невероятными знаниями в отношении мастеров духа. Моментом ранее он также был свидетелем того, как Юхау использовал все эти духовные навыки один за другим и активировал навык слияния духов вместе с Вандуном. Тем не менее, даже если бы они были напуганы до смерти, ученики из Академии Тяньлин должны были отреагировать, когда на них напали. Золотая дорога посреди испепеляющего блеска Юйхао и Вандуна являлась одним из самых загадочных навыков слияния, который когда-либо видел Ван Янь. Его сила была невероятной, но его недостатки также были очевидны. Его можно использовать только для атаки по прямой линии, поэтому, кроме случаев, когда противник не мог двигаться, он никак не мог бы вот так вот ударить по всем людям. «Не все так просто», – неожиданно сказал Дайяохан. Его слова привлекли всеобщее внимание. Он продолжил. «Разве вы не заметили, навык слияния Юйхау и Вандуна стал сильнее, чем раньше. Однако их совершенствование не увеличилось, и они не преодолели никаких узких мест. Это означает, что они довели себя до предела и использовали некоторые специальные средства, чтобы замаскировать силу своего навыка слияния. Так они смогли победить противников одним ударом». Столкнувшись с такой первой атакой, оппоненты, вероятно, подумали, что они получат серьезные травмы. Эта мысль так напугала их, что они сразу же спрыгнули с платформы. Бэйбэй -бэй кивнул и сказал, «В словах соученика да и есть смысл. Учитывая их текущую культивацию, сила их навыка слияния должна быть довольно высокой». Ваньянь встал. Его лицо слегка покраснело, когда он улыбнулся. Его взгляд перемещался по Бэйбэю, Сюйсаншидзе, Нанянь, Сяо-Сяо и Хэкайта, пока он говорил. Они сохранили честь Академии Шрек. Неважно, как они это сделали. На самом деле, я осмелюсь утверждать, что это была самая радостная победа, которую когда-либо достигалась Академия Шрек с момента ее первого участия в турнире духовных дуэлей. Вы позволили каждому испытать силу Академии Шрек и заставили замолчать всех, кто в нас сомневался. Я искренне благодарю всех вас от лица Академии. С этими словами Ваньянь покланился пятерке Бэйбэя, Юйихау и даже Вандуну, которые спа спали на диване. Эта победа была невероятно важной для Академии Шрек. Благодаря этой победе они не были исключены в первом раунде и перешли в следующий круговой тур. Теперь только время покажет, как они будут продолжать выживать, но Масятау и двое других должны были поправиться к середине кругового этапа. Кроме того, с той силой, которую они продемонстрировали сегодня, независимо от того, с какой Академией они будут сражаться, их противники наверняка будут уже напуганы. бэй, -бэй глубоко вздохнул и сказал низким голосом. — Учитель Ван, не волнуйтесь, пока мы дожидаемся подкрепления от Академии и восстановления наших товарищей по команде, мы будем изо всех сил стараться победить в каждом матче. Ваньен кивнул. «Сначала положите Юйхау и Вандуна на кровати и дайте им хорошенько отдохнуть. Они очень хорошо постарались сегодня. Я разработаю стратегию, основанную на сегодняшних результатах. Пользуясь ей, вам будет намного легче в следующем матче». Все не сильно задумывались над этим, но Юйхау и Вандун снова спали вместе в одной постели. Восстановившись после шокирующего первого матча, турнир духовных дуэлей континента продвигался полным ходом. Тем не менее, выступление Юйхао в первом матче все еще было глубоко выгравировано в умах зрителей и других участников, наряду с его властными последними словами. Названия «Академия Шрек» и «Секта Тан» стали самыми горячими темами для обсуждения в городе звездных мастеров всего за одну ночь. Когда Юйхао и Вандун проснулись, был уже вечер. Чтобы быть более точным, Вандун проснулся первым, и как следствие, Юйхао был побит. Проснувшись, Вандун обнаружил, что с ним спал другой человек, и его первой реакцией было пнуть этого человека. После чего началась трагедия Юйхао. Разве он мог не проснуться после того, как упал задницей на пол? Вандун, что ты делаешь? сердито воскликнул Юйхао, забираясь обратно на кровать. Увидев, что это был Юйхао, Ван Дун ответил несколько смущенно. «Я не знал, что это был ты. Извини. И вообще, почему ты в моей кровати опять?» Юйхао был поражен. Он оглянулся по сторонам, натягивая одеяло на себя, и ответил с еще большим возмущением. «Чепуха! Это явно моя комната! Ты не только спал в моей постели, но и осмелился ударить меня! У тебя что, совсем совести нет?» «Я понятия не имею, как я здесь оказался. Прости!» После недолгой неловкой паузы Ван Дун широко раскрыл глаза и воскликнул. «Что ты разорался? Ты ведь не умрешь от падения с кровати! И ты даже хочешь оказаться правым прямо после того, как спал вместе со мной?» «Я не хочу быть правым, пойми ты это! Я и так прав! И вообще, что с того, что мы тут спали? Не то, чтобы это случилось впервые!» Т -т -т «Ты...» Ван Дун понял, что он даже не может выиграть этот спор против Юйхао. Он быстро развернул свое тело и придавил им Юйхао, пока они были разделены одеялом. Он полагался на свою превосходящую духовную силу, чтобы удержать его плечи и сидеть на его теле. Ты сдвинешься или нет? Злобно спросил Ван Дун. Юй Хао засмеялся. Конечно, нет. И что ты собираешься с этим делать? Ван Дун был поражен, когда понял, что он действительно не мог ничего сделать с юй Хао. Пока он был в оцепенении, юй Хао быстро воспользовался этой возможностью. Его плечи были прижаты, но он все еще мог двигать своими предплечьями. Маленькая рука высунулась из стеганого одеяла и осторожно ткнула Вандуна в талию. Ван Дун отпрянул, словно он получил удар током и начал смеяться. Разве юй Хао мог отказаться от такой возможности? Он освободил руку и развернулся, прижимая Вандуна вниз. Хотя одеяло все еще разделяло их, Юйхау все же мог ощутить мягкое тело Вандуна. Он злобно улыбнулся тогда и сказал, «Твое тело очень мягкое и даже способно творить чудеса, служа подушкой. Ты сдаешься или нет, а, Вандун?» Вандун скопировал предыдущее заявление Юйхао и ответил, «Конечно, нет! И что ты собираешься с этим сделать?» Взор Ихау начал спускаться с его лица на остальную часть его тела, и лукавый взгляд мелькнул в его глазах. Вандун немного нервничал, когда спросил, -ш -ш -ш, «Что ты собираешься делать?» Ихау улыбнулся. «Если я не ошибаюсь, то кто-то здесь очень боится щекоток». Когда он сказал это, его руки, которыми он удерживал Вандуна, спустились вниз и начали тыкать Вандуна в талию. Сразу же Вандун начал смеяться, и его тело выгнулось как у сушеной креветки. Я сдаюсь, сдаюсь, сдаюсь, сдаюсь! отпусти меня, пожалуйста, отпусти. Я больше не буду спорить с тобой. Эх, умираю!» умираю. Юйхао внезапно остановился и ошеломленно посмотрел на Вандуна. Задыхаясь, Вандун оттолкнул Юйхау от себя. «П -п -п просто подожди, подожди, Юйхао, и ты увидишь. Джентльмен может подождать 10 лет, чтобы отомстить. Запомни это. Однако казалось, что Йойхау не слышал его угрозы. Внезапно он поднял руку и сказал, «Вандун, почему твой голос только что изменился?» Ейхау обнаружил, что, когда он щекотал Вандуна, его голос внезапно изменился и стал очень приятным для слуха, напоминающим сладкий звук серебряного колокольчика. Он полностью отличался от его обычного голоса. Ейха знал его уже больше года, и в течение этого года они всегда были вместе, следовательно, он сразу заметил бы даже самые малейшие изменения. Ван Дун был поражен, в его глазах промелькнул намек на панику, который был очень трудно заметить, и он быстро сказал «Чепуха! Как это вообще возможно? Ты, вероятно, не так все понял. К тому же, я даже не мог нормально дышать из-за тебя, и это нормально, что мой голос стал необычным. Ты ведь не думаешь, что я кто-то другой, верно?» Ейхау серьезно кивнул и ответил. «Ха, тоже верно. Было бы трудно подражать такому вонючему отродью, как ты». «Чушь собачья! Я принимаю душ каждый день! Моя кожа пахнет лавандой, и всем подряд она очень хорошо воняет! Это ты, вонючий!» Увидев, что Ван -Дун начинает злиться, Хао поспешно сменил тему. «Хорошо, хорошо, давай прекратим спорить. У нас завтра еще будет матч, который необходимо выиграть». Вандун на мгновение растерялся, он вспомнил сцену, когда вся толпа наблюдала за ними. А также ейхао который с высокомерием сражался перед сотнями тысяч человек, действительно ли это был тот самый человек, который издевался над ним прямо сейчас? Как будут проходить остальные матчи? Главы 74 по 76 закончились. Надеюсь, вам понравились день расколотой битвы синего небес и день боевого континента. Обязательно пишите комментарии, пишите свои недовольства и положительный комментарий, будем рассматривать и улучшаться. До встречи в следующей главе. А, и не забывай подписываться на канал и топать по ссылкам в описании к этому ролику. Пока.